Глава д в е н а д ц а т а о л о в так и не пошел в мою квартиру и быстро проглотил жаркое, не заметив даже, есть ли там яд Асхи. Надеюсь, теперь он оценил мой совет насчет взаимоотношений с рептилиями. Сказав, что мне нужно ненадолго отлучиться по делам, я отправился к мистеру Борсу на другой конец города, моля Аамана, чтобы тот был дома. Томас Борс жил в типичном пятиэтажном доме с зеленым внутренним двором и с освещенными электричеством открытыми беседками, в которых местные жители пили слабоалкогольный имбирный мист, играли в настольные игры и азартно вскрикивали. Я поднялся на пятый этаж, но дома оказалась только жена Борса, которая сказала, что он играет в «Аркан» в одной из беседок. А Аман услышал мои молитвы. «Томас у меня самый заметный!» — гордо сообщила его супруга. Подойдя к беседке, я увидел четверых игроков, один из которых возвышался над остальными не меньше, чем на метр. Я стал с интересом разглядывать его. Это была человеческая гора, огромные плечи, плоский череп, большие уши и кисти, в которых моя голова выглядела бы не больше ореха. Приятели добродушно подначивали Борса, и он оглушительно хохотал на весь двор. Я был согласен с его женой. Не заметить Томаса было бы трудно. «Извините, что прерываю», — сказал я игрокам, «но у меня срочное дело к Томасу Борсу». «Томас, это к тебе», — сказал один мужчина, толкая человека гору в бок. к мистер Борс повернулся ко мне, посмотрел, подумал, почесал бок и только затем встал и двинулся к выходу. Я ждал поодаль, не хотелось, чтобы его друзья слушали нас. — Здравствуйте, мистер Борс. Мое имя Генри Раннер, и я представляю Институт Человеческих Существ. У меня к вам несколько вопросов. — А я знаю, — сказал Томас, переминаясь на своих огромных ногах. — Я вас видал в Институте, потому что тоже работаю там. У меня в голове побежали вереницы институтских лиц, но никого, даже отдаленно похожего на Томаса, там не было. — А в каком корпусе вы работаете? На какой кафедре? — Номер лаборатории. Что-то я вас не припомню. — Мистер Раннер, я работаю садовником и подстригаю деревья и высаживаю цветы. — А, так это вы так сильно любите красные цветы и рассаживаете их повсюду? — вспомнил я пресловутые растения, покрывавшие институтский сад. — Да, это драматория палладус, а по-нашему очаровашка. Видите, я все здесь тоже засадил ею. Только тут я заметил большие красные лоскуты-очаровашки, украшающие двор. «Боже, как красиво! Вы просто художник! Нехороший я все-таки человек!» «Я тоже так думаю», — скромно отозвался Томас. «А что бы вы хотели узнать?» «Томас, вы ходили в храм, расположенный рядом с институтом?» «Да, хотя я вообще-то в наш местный храм хожу, но жена меня туда послала...» Он понизил голос, чтобы никто не знал из соседей. «О чем?» «Ну, то, что я изменился». «А разве соседи не видят, изменились вы или нет?» «Ну, это они не видят. Это же во рту. Раньше у меня зубища, знаете, какие были. Что у твоего волка? А сейчас...» Он ухватил меня своей огромной рукой и подтащил к свету, после чего продемонстрировал идеально белые, ровные и красивые зубы. подняв пальцами верхнюю губу размером с подушку лоры. — А еще пощупайте мою кожу, мистер Эннер. Она как бархат. Раньше была твердая, как камень. Я подумал, что лучше всего было бы брать для суперчеловека генетические материалы вот у таких самоизмененных. — Это замечательно. И что сказал святой отец? Это ли признаки близкого преображения? — спросил я, дотронувшись до его действительно бархатной кожи. не знаю томас почесал в затылке он много чего говорил да я не понял а после чего у вас стали такие красивые зубы честно сказать после пьянки засмущался мистер бос что же там произошло такого особенного знаменательного я и не припомню ничего такого хотя не так много и выпил бутылок 10 всего 10? — Ага, это я один, а с кумом моим, с которым раньше были лютые враги, а тогда помирились все двадцать пять. — Значит, вы помирились с кумом, а потом у вас стали красивые зубы? — Ну, в общем, да. Мне так надоело на него злиться, что захотел его расцеловать и налить ему ход блама. Я вообще злиться перестал с той поры. Раньше всем бы Тумаков отвесил, с кем сейчас играю в аркан. «Жулят они, дурят меня, а я только смеюсь. Они хорошие ребята!» Его толстые губы расплылись в добродушной усмешке. «Благодарю вас, мистер Борс, вы мне очень помогли». «Да не за что. Если надо вам на грядку посадить очаровашек, обращайтесь ко мне». «Непременно? Всего доброго». «Ага», — сказал Томас и пошел к своим ребятам-жуликам доигрывать в аркан. Я ехал домой и не знал, радоваться мне или плакать. Результаты опроса были утешительными, но всего лишь два случая. Этого ничтожно мало для того, чтобы делать какие-либо выводы. Может быть, дело было совсем в другом, а я притягиваю свою теорию за уши? Эх, добраться бы мне до церковных записей. Поставив легенду в гараж, я поднялся в квартиру Олафа, надеясь, что у них с Асхой все закончилось миром. Дверь открыла Асха. «Снова привет?» — сказал я ей. «Все ли в порядке?» «О да, разумеется», — ответила она, направляясь в зал, где за столом сидел о л о в и сосредоточенно рассматривал пластинку. «Ты что так долго?» — недовольно спросил он. «А ты что бурчишь, как мой папаша?» — ответил я ему, пребывая в радужном настроении. Мой телефон зажужжал в кармане. Я вышел на балкон, полагая, что там нет жучков. «Генри, здравствуй, это я, Долсвитт». Волосы зашевелились у меня на голове. Неужели он уже получил результат? Так скоро! Привет, что нового? У меня есть результат. д о л с в е т не морочь мне голову, потому что раньше, чем через две недели, говорить об этом рано. Однако это так. Ну, допустим, и что за результаты? Я все еще не мог в это поверить. х р е н о в ы е если не сказать хуже. У первых эмбрионов полный набор уродств. «Ах ты, дьявол, тебя побери! Как тебе удалось так ускорить эксперимент? Ведь цепочки мы запустили одновременно!» «Ладно, скажу тебе. Мы использовали новую разработку, ускоряющую рост, которую мне одолжили в Институте животноводства». Я засмеялся. Долсвит был действительно гений. Мне даже в голову не пришло искать что-то за пределами родного института. «И что теперь?» «Вот это меня волнует! Меня же убьют!» «Опять ты заладил. Теперь убьют не только тебя, но и нас. Но все же не будем торопиться. Может быть, наши эмбрионы поведут себя лучше». Долсвит горько засмеялся. «Ты лучше моего знаешь, что это лишь оттянет на пару недель неизбежный конец. Может, пора собирать чемоданы?» «Не будь таким фаталистом, дорогой. Мы что-нибудь обязательно придумаем, а пока т е н и время как можно дольше. Тем более, что хвастать нечем. Ты понял меня?» «Понял». — ответил д о л с в и д и положил трубку. Я вернулся в комнату. — Что-то у тебя множество тайн появилось за последнее время, мой друг. В голосе Олафа звучало подозрение. — Ничего не тайный, просто мой младший брат Руфин решил примирить все наше семейство и хочет всех собрать у себя. — Ничего у него не получится, — сказал Олаф, потирая глаза. — Уж я о твоих отлично знаю, — «Опять начнете друг перед другом носы задирать, как петухи, кто умнее и круче, пока снова не перессоритесь. И чего твои родственнички чванятся, не п о н и м а ю с п а с и б о друг», — искренне сказал я ему. «За что?» — удивился о л о в ожидавший того, что я, как обычно, брошусь защищать свою родню. «За правду! Наконец-то я понял, откуда у нашей с е м е й киклювы». «Все любят копаться в чужих недостатках, задирая перед другими нос и выставляя на показ свои достоинства. Удивляюсь, как еще у меня нет хвоста, как у павлина. Если послушать семейные собрания, то все люди на земле — лишь жалкие подобия семьи раннеров. Честно говоря, этот вывод заставил меня покраснеть. А я еще был уверен, что у меня нет недостатков». «Вот тексты», — сказала Асха, передавая мне тетрадь Чарльза и свою работу. у А значок я чуть позже расшифрую. Я взял один из последних текстов, описывающих жизнь беглецов с м а т р е и которые теперь уже мало-мальски приспособились жить на земле и считали ее своей колыбелью. Наступил век высоких технических достижений, но в обществе ничего не изменилось. Патологическая жадность и эгоизм разъедали души одних и вызывали ненависть других. Из-за этого агрессия среди населяющих землю людей все увеличивалась, Ложь управляла миром, заключив вроде бы свободных людей в хитроумно выстроенные темницы законов и все ту же и ту же стягивая цепи, что неизбежно должно было привести к социальному взрыву и хаосу. История ничему не учила пришельцев с м о т р е Каждый день на лицо планеты лилась кровь, а интенсивность обратного излучения, возвращаемого Земле людям, все усиливалась. К тому же люди стали внедряться в тело Земли, чтобы добывать оттуда полезные ископаемые, которые варварски выкачивались и выгребались, чтобы удовлетворить все растущие нужды и жажду наживы. И хотя земляне называли планету своим домом, но вели себя на ней как незваные и наглые гости. «Вот отчего наши недра так бедны», — подумал я, вспоминая, как истощены и скудны недра планеты в наше время. Земля как могла защищалась, пытаясь стряхнуть себя надоедливых паразитов при помощи землетрясений, смыть потопами, и с ж а р и т ь пожарами, расплющить с и л о й цунами. Но тщетно. Каждый из пришельцев Матреи нес в себе агрессию, которая усиливалась тем более, чем сильнее отрицательный поток, возвращаемый землей, разрушал тела людей. И чем больше людей заболевали или теряли своих близких, тем больше страха поселялось в их душах. Страх превращался в злобу. Наука, на которую у правительств никогда не было д о с т а т о ч н о средств, пыталась как-то противостоять все более страшным болезням, не жалеющим ни старого, ни малого. Но панацеи от жестоких недугов, которые являли собой отражение полного спектра недовольства жизнью, не существовало. Человечество никогда не ощущало себя единым и не понимало, что страх, ненависть и злоба касаются каждого из живущих, как бы далеко он не находился от этого умершвляющего источника. На общество обрушивались кризисы, ясно показывающие пагубность пути, по которым ушел мир. В то время как одни голодали, другие лопались от жира, обвешивались баснословными драгоценностями, катались по южным морям на яхтах с золочеными унитазами и плевать хотели на всех остальных, наивно полагая, что смогут обойти все беды при помощи материального благополучия. но и со всеми своими деньгами они не могли спастись от смертельных болезней, подтачивающих их тела. К тому же ненависть людей, выброшенных этими безмозглыми слепцами на обочину жизни, направленная на эгоистов, отнюдь не способствовала их выздоровлению. Назревала катастрофа отчаяния, которая когда-то привела к гибели Матрею, но никто из д о н е ж и в у щ и х не знал и не помнил об этом. Знающие, которые ясно видели, к чему все это приведет, решили вмешаться в ход истории, набирающей обороты, как летящий со склона поезд. Инерция эгоизма и агрессии, охватившая планету, неизбежно увлекала за собой даже стойко сопротивлявшихся сложившемуся порядку вещей, как вслед замчавшимся автомобилем увлекаются лежащие на обочине листья. Избавиться от этого было невозможно, как невозможно дышать без воздуха. Это просто была такая всеобщая атмосфера, которая все более накалялась. Чтобы полностью разобраться в ситуации и выбрать правильное решение, знающие предприняли невиданную акцию по перехвату и обработке информации, проходящей через так называемый интернет, анализируя все, даже личные письма, частную переписку ведомств, перехватывали массивы данных со спутников и пришли к неутешительному выводу, что Земле о с т а л а с ь жить всего 3,5 года. После чего ее постигнет участь м а т р е и Техническая оснащенность землян была далеко не так высока, как была у жителей Матреи, когда они покидали разрывающиеся на миллионы частей тело родной планеты. Поэтому погибнуть должны будут все. Разумеется, знающие не пострадают, они поднимут корабли и улетят на еще одну подходящую для жизни планету, которую уже вычислили. — Ты идешь спать или нет? — спросил о л о в устало потягиваясь на стуле. Его голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Нет, — Нет-нет, мне надо дочитать. Совсем немного осталось. — Ну ладно, только не забывай, мы завтра утром к м а р ж у на отчет. — Черт бы его побрал! Никакого покоя нет от этого бюрократа. о л о в ушел. Я посмотрел на Асху, которая, свернувшись, лежала на диване и смотрела в одну точку. Может быть, она так спала? Интересно, что она чувствовала, когда читала эти записи? казались ли они ей выдумкой фантаста, или сухие слова, за которыми у меня вставали пугающие и грандиозные картины, были для нее просто текстом, в который она даже не вдумывалась. Я вернулся к чтению. Попытка выйти на правительственный уровень разных стран также не дала никаких результатов. Все послания, которые отправлялись на имена высших лиц, блокировались секретарями, считающими, что это бред н и сумасшедшего. Тогда были посланы летательные аппараты Матреи, превосходящие земные на несколько порядков. Летчики, применив насильственную ингибицию, подняли на борт президента одной из постоянно инициирующих конфликты стран вместе с премьер-министром и двумя охранниками. Они доставили их на корабль, где продемонстрировали то, что случилось с Матреей, и показали расчеты, говорящие, что катастрофа неминуема и случится в скором времени. Знающие предложили несколько путей умиротворения ситуации на Земле на 85% гарантированно ведущих к стабилизации, с которой можно будет строить новое общество, где будут все равны и освобождены от множества болезней. В ответ на эту информацию президент спросил, за какую сумму знающие продадут корабли или что они хотят за то, чтобы взять его с семьей на корабль, когда Земля взорвется. Он не верил в то, что человечество способно преодолеть врожденный эгоизм и агрессию. «Эгоизм и агрессия прежде всего не должны проникать во власть. Тогда ее не будет нигде. Именно вы, лидеры, как катализаторы, воздействуете на все общество и несете ответственность перед планетой, которая приютила наших далеких предков. Люди нуждаются в свободе, мире и любви, а не в том, что вы им предложили», сказал ему один из знающих. «Люди-быдло, само избирающее нас, потому что преклоняется перед силой, а не как бараны, которым нужен пастух». «Зачем?» «Чтобы их не забрал и не съел другой пастух», — засмеялся своей шутки мистер-президент. Видимо, эта речь так подействовала на летописца, что он даже привел ее в записях. То же самое знающие проделали и с другими сильными мира сего, и везде в той или иной форме получили отказ. Не потому, что все они были исключительно плохими людьми, но трезво оценивали свои возможности и веками сложившуюся практику сепарации и перетягивания одеяла на себя. Это было видно сразу, еще в те времена, когда первые лидеры будущих колоний разбежались в стороны, вместо того, чтобы строить жизнь вместе. Но, разумеется, все было не так однозначно. Простые люди или «бараны», как называли их лидеры, видели, что пастухи привели мир не туда,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 Внутри все дрожало от нетерпения. Я понимал, что именно сейчас будет открыто то, что так сильно волновало меня последнее время. Я мечтал узнать ответ и боялся его. Чтобы успокоиться, я встал и прошелся по комнате. Асха лежала в той же самой позе. Взглянув на записи, ждавшие меня на столе, я почувствовал, нужна пауза. Я сложил последний листок и спрятал его в карман. Дочитаю, когда будет совсем не в моготу. Проходя мимо стола, я нечаянно зацепил стакан, который с грохотом упал на пол. Асха мгновенно подскочила на диване. — Извините, а с к а я не хотел разбудить вас. Вы так мирно спали. — Я не спала, — ответила Асха. — Так совершала мысленное путешествие по любимым местам. — А где ваши любимые места? — Очень далеко, очень далеко. — Асха, вы можете ответить, что стало с Дональдом? Он погиб? — н «Его ж и з н и не стоит вашего внимания». Узнать у нее что-либо было очень затруднительно. «А что вы думаете по поводу записей, которые переписывали?» Она помолчала, потом ответила. «Если бы я их не читала, было то же самое». «Асха, вы самая загадочная из женщин, которых я знал. Но можно я задам вам еще один вопрос, последний?» «Пожалуйста». «Вы хотите преображения?» «Скинуть старую шкуру и облачиться в новую?» На ее лице явственно проступила улыбка. «Да». «Ну, так это удел каждой змеи. Поэтому, хочу я или нет, это должно произойти». «Вы считаете, что преображение неизбежно?» «Иначе зачем бы вы занимались этим?» Ответила она вопросом на вопрос, снова поставив меня в тупик. «Спокойной ночи, Аска». «Приятных сновидений». Я ушел в свою комнату и лег, моментально уснув, но мои сновидения приятными назвать никак было нельзя. Мне снилось, что наш мир ожидает опасности, я ищу выход, то впадая в панику, то вспоминая, что это сон и успокаиваясь. В то же время на заднем плане я видел Асху и задавал ей вопросы, отчаянно желая помощи, а она давала ответы, которые еще более запутывали меня. Утром я проснулся от нежной музыки вальса и, повернув глаза, увидел свой будильник, стоящий на столе. Я привстал, не понимая, откуда он тут взялся. Не материализовался же. Но было очень приятно, и прежде чем выключить, я погладил его, как старого друга, и вдруг заскучал за своим пустым домом, где стояла кровать с моим любимым пледом, подаренным Лизой. Мне показалось, что прошли годы с того момента, как мы сидели с Лизой счастливые и влюбленные на террасе летнего кафе, и полосатый тент скрывал нас от летнего солнца. Ничего, любимая, скоро я найду единственно правильный путь к твоей красоте и нашему счастью. Мы вместе решим все проблемы и осуществим самые смелые мечты. Хм. Мои мысли прозвучали, как речь какого-то л а в е л а с а из старой мелодрамы. Однако это была чистая правда. и Я безумно желал видеть Лизу, как бы она сейчас не выглядела. Прижать ее к сердцу на глазах у всей улицы, и пусть что хотят, то и говорят. Сколько можно ждать? Я пойду на следующую воскресную службу и постараюсь с ней поговорить. Мне надо, чтобы она выслушала меня, и тогда я научу ее. Свежий кофе, ожидая, уже дымился в чашке на столе. Асха приготовила мне чудные блинчики с персиковым джемом, которые я просто обожал. А Олафу омлет пушистый как облако. Примирившийся со своей участью, о л о в поглощал его, быстро вертя своим длинным языком. Я вспомнил, как он говорил, что Асха по ночам роется у него в мозгах или что-то в этом роде. Может быть, она вот так, порывшись в моих, узнала о будильнике и блинчиках с персиковым джемом. «Благодарю за блинчики, Асха, и за все остальное», — сказал я ей. Появление будильника было точно делом ее рук. «Всегда рада помочь!» «Генри, жуй быстрее! Опаздываем к шефу!» Стал торопить меня о л о в Через пять минут мы выскочили из подъезда и на всех парах помчались в институт, но все равно опоздали. Все ведущие специалисты корпуса уже были в кабинете шефа. Я боялся, что Морш опять сообщит нам неприятную новость, но он просто слушал отчеты, полуприкрыв глаза, и в течение всей встречи его усы даже не дрогнули. Я вздохнул с облегчением, И тут до меня дошло, что скоро все откроется. Не Долсвит, так кто-то еще сообщит о том, что эмбрионы полны уродств, и затея с суперчеловеком провалилась. И некто может с нами расправиться, а я даже не успею опросить коллег на предмет их наблюдений. Я подумал, что сбор информации и нахождение путей выхода из проблемы займет долгое время, за которое я успею постареть, а Лиза выйдет замуж за кого-нибудь другого. От такой мысли мне стало нехорошо. Я не мог ее потерять, и поэтому решился на отчаянный и неслыханный в стенах института поступок. Разослать по корпусам официальные письма-запросы, якобы подписанные моржом. Но для этого мне нужен будет сообщник. Я посмотрел на Олафа. Или сообщница. На обеде мы снова сели вместе с Дороти. Я рассказывал ей мои догадки и наблюдения, она тихо слушала меня, позабыв про еду. Весь ее вид говорил о такой безоговорочной вере в мой гений, что я почувствовал удесятеренную энергию. Когда Дороти узнала о Лоре Дрессер и Томасе Борсе, ее глаза широко открылись, и в них засияла надежда. Она знала этого большого садовника и была поражена тем, что, оказывается, люди так просто могут изменяться, не используя никаких генетических разработок. Но когда я сказал, что собираюсь разослать письма, она запротестовала. Мистер Раннер, вас могут уволить. Морж не допустит, чтобы в корпусе что-то было сделано без согласования с ним. Я знаю, на что иду, но существует кое-что гораздо более опасное, чем увольнение. Об этом я рассказать не могу, но прошу твоей помощи. Когда ты пойдешь к Моржу подписывать заявки на реактивы, то дашь ему еще одну бумагу, которую он подпишет, а я размножу и разошлю. Когда все откроется, вряд ли он заподозрит тебя, через него проходят сотни бумаг. Я... подумаю. Мистер а н н е р если то, что вы мне сказали, правда, то это должно перевернуть весь мир. т -с, -с, с Я приложил палец к губам. Дороти, вы, как специалисты, должны знать, что мы не можем заявлять о каком-либо открытии, опираясь на недостаточный материал. А кто может дать нам его больше, чем ученые нашего института? Я прошу тебя, ни одной живой д у ш е об этом. Это только наша с тобой тайна. Дороти была потрясена и счастлива. Она быстро закивала головой на длинной шее и ушла. А я остался, ругая себя за то, что мог подать девушке нечаянную надежду. Похоже, мне тоже пора обзавестись ротовыми пластинками, как у о л о ф а чтобы тщательнее подбирать слова. К вечеру заявка-опрос была мною подготовлена. Я постарался сделать ее похожей на обычный список препаратов. Вручив трепещущий Дороти лист, который она сложила вместе с остальными, я отправил ее к моржу, который не любил задерживаться на работе ни на минуту дольше положенного. Наверное, боялся жену со скалкой. Я проводил лаборантку до самого кабинета и запустил внутрь за минуту до звонка. Через минуту вместе со звонком из кабинета вышла Дороти, а следом выскочил морж и, попрощавшись, заспешил вдаль по коридору. Моя с о б щ н и ц а подняла большой палец вверх и достала лист с печатью и подписью шефа. «Ура!» — закричал я, подпрыгнув на месте, и радостно закружил Дороти по коридору. Через час документ был размножен и разложен в папке к курьерам, которые рано утром разнесут их по корпусам и лабораториям, и через день-два можно будет ожидать первых ответов. Надеюсь, что Морш узнает об этом не раньше, чем я получу все ответы от специалистов, а потом, будь что будет. Когда мы вышли, с Дороти на улицу уже смеркалось, осень укорачивала дни, и я предложил п о д в е с т и ее до дома. По пути она расспрашивала у меня подробности о л о р и Дрессер и о том, что я ей посоветовал. Потом сказала, «Мистер Раннер, я ведь тоже боюсь плохих новостей». И когда узнала о смерти миссис Берта Синберг, плакала два дня и боялась включать телевизор. «Бедный мистер Синберг, какую душевную муку он, наверное, переживает». Она глубоко вздохнула, почти как Лиза, и у меня застучало сердце, будто вернулись старые времена. Это было прекрасно и... мучительно. «Он все держит в себе», — ответил я, стараясь не смотреть на Дороти. Довезя ее до дома, я вышел, чтобы открыть дверь. Начался дождь, и я раскрыл зонт, чтобы проводить Дороти до подъезда. Она жила рядом с большим развлекательным центром, где было много ресторанов, дансингов, кинотеатров и огромное количество магазинов. — Дороти, вам не должно быть здесь скучно, — заметил я, прикрывая ее от дождя. — Я никогда не хожу сюда одной, как-то стыдно, — ответила она и выжидательно замолчала. Но я не стал продолжать тему и, доведя ее до подъезда, попрощался и уже направился назад к машине, как вдруг услышал. — А ты, я смотрю, времени не теряешь. — Привет, Сесиль, какими судьбами? — У меня частная подработка в этом доме. Она указала на дом Дороти. — Понятно. Ты домой? Давай подвезу тебя. Я был рад увидеть Сесиль. Она была моей ниточкой к л и з и и я желал узнать, как она поживает. Сесиль колебалась недолго, хоть я и был теперь персона Нонграта в ее семье. — Ну, хорошо. Моя легенда была как раз ей по размеру. — Сесиль, как жизнь? Замуж еще не вышла? Тяжелый вздох был мне ответом. — А как поживает Лиза? — спросил я притворно равнодушным тоном. — После того, как вернулась, она так и не отошла. Замкнулась, бросила работу, сидит дома, плачет. — А внешность ее не изменилась? — Нет, по-моему, даже хуже с т а л о ответила Сесиль с тонким злорадством. — А в церковь она ходит? — По-моему, она только туда и ходит, — пробурчала Сесиль. — А кто эта девушка? — Коллега по работе, я ее просто подвез. — Хорошенькая. — Кто, Дороти? — Так ее Дороти зовут, — хмыкнула Сесиль. — Да, только это не имеет никакого значения. Она просто коллега. — Разумеется. — Сесиль, а Лиза хоть что-нибудь обо мне говорила? Вспоминала? — Нет, она не хочет, чтобы о тебе напоминали. Тебе лучше забыть ее, Генри. Но что, если я не могу забыть и не собираюсь? Лиза, для меня все. То-то ты довел ее до такого состояния. Это не я, пойми, меня там и не было. В этом-то и дело. Мы подъехали, и Сесиль, не дожидаясь, пока я открою ей дверь, сама вышла из машины, волоча свой тяжелый хвост. Глядя на нее, я вдруг усомнился в том, что Лиза, ставшая подобием Сесили, сможет понять все, что я ей скажу. Много раз я замечал их семейную особенность — слышать только свои слова и свои аргументы, отбрасывая чужие. Иногда мне приходилось по нескольку раз возвращаться к разговору, пока Лиза начинала слушать. Но отступать было не в моих правилах, и я решил непременно навестить церковь.